Глава 28 совсем долбанулся. Наверное, помогла повышенная живучесть. Когда я с головой опустился в воду, организму хватило резервов вернуть меня в сознание и не дать захлебнуться. Вскочив, я замахнулся дыроколом, который, как оказалось, так и не выпустил из рук и воткнул его в лежащую рядом тушу. «Не надо!» — услышал я голос Маши и обернулся. Перепачканная тиной и грязью она придерживала Сергеича, который стоял на четвереньках, трясся и стонал. «Бездушный мертв, упокоен», — продолжила она, не глядя на меня. Я с трудом поднялся и неверяще уставился на труп, тошноплюя. Вилы Сергеевича пробили ему горло. «Ты его добила!» Маша просто кивнула, потом размазала по лицу грязь, вытирая слезы и прошептала. «У меня зрение улучшилось, представляешь?» И рана от укуса зажила. Только тогда я, наконец, сфокусировал на ней взгляд. «Мария Андреевна Шевченко, семь лет». Претендент пятого уровня, сто процентов. тоже взял пятый, а мне? Мне система щедро отсыпала не только универсальных кредитов. Плюс 512 универсальных кредитов, итого 517. Но и наградила кое-чем еще. Новое локальное достижение – первое упокоение эволюционировавшей опустевшей оболочки. Награда – плюс одна универсальных кредитов. Итого – 1517. Новое глобальное достижение – первое упокоение многократно превосходящей уровнями эволюционировавшей опустевшей оболочки. Награда – плюс 10 уровней к рангу случайно выбранного таланта – живучесть. Пол тысячи уников за тошноплюя я мог объяснить только одним. Чем выше разница в уровнях между мной и бездушным, тем больше прогрессия. Но за что дали глобальное достижение? За многократно превосходящую? Тошноплюй был пятого уровня. Я нулевого. Точно, для нулевого чистильщика любой бездушный выше четвертого будет многократно превосходящим». «Прав ты был, Рокот, прав! Ха! Многократно, раз не купил первый уровень!» Успех и подтверждение правильно выбранной стратегии вскружили мне голову. Захотелось плясать, как это делал Сергеич, и я поднялся, чтобы тут же рухнуть. В глазах потемнело из-за адской боли в обожженной кислотой ноге. Не глядя на рану, я промыл ее стоячей водой, надеясь, что заражения не будет. От вида белеющей кости и оплавленной плоти меня замутило. Я поковылял к бортам прудика, нога как окаменела, совсем не слушалась и, глядя на число 1517 в балансе универсальных кредитов, я пожал плечами. «Когда, если не сейчас, покупать первый уровень? Если сработает та же фигня, что случилось с Марией, Сергеичем и Максом, я выздоровею весь. Тем более восстановление даже с живучестью займет уйму времени, а у нас уже есть Макс, нуждающийся в срочной помощи. И нет гарантии, что талант защитит от заражения. Тут тропики все-таки. Какой только гадости нет. Я осмотрелся». «Маша возилась с Сергеичем, вокруг пруда было тихо, так что я мысленно открыл интерфейс магазина чистильщика, с полминуты потупил, вчитываясь в строки товаров». «Доступное усиление – 3. стойкость третьего ранга – шесть универсальных кредитов. Мощь четвертого ранга – восемь универсальных кредитов. Везение пятого ранга – пятьдесят универсальных кредитов. Нет доступных модификаций, нет доступного оружия». «Нет доступной экипировки». Как бы я ни взывал к системе, как бы сильно не хотел увидеть в продаже повышение уровня, ничего не происходило. Первый уровень исчез из ассортимента магазина. Не веря своим глазам, я потряс головой, безумно возжелал повысить уровень, мысленно поклялся, что заплачу за него хоть тысячу уников. Ничего не помогло. «Ходить тебе рокот нулевкой». Оставалось только надеяться, что двадцать первый ранг живучести не даст сдохнуть от заражения крови. Сообразив, что помощь нужна не Сергеичу, а мне, Маша бросилась на выручку бармача на ходу. Что, Денис, укус или? Она глянула на мою рану, закрыла рот рукой. Мамочки, смотреть на ногу было страшно, но я пересилил себя, оглянул еще раз и отвернулся, с трудом подавляя тошноту. Живучесть не помогала, рана за пару минут стала еще страшнее, вид у нее был такой, словно в бедро впился динозавр и выдрал кусок мяса вместе с кожей. Маша, не заметившая во мне перемен, села рядом на корточки, проговорила с сочувствием. «Перевязать даже нечем». «Ничего, само заживет», — превозмогая боль, улыбнулся я. «Из-за обожженной кожи даже улыбаться было больно. У меня же повышенная регенерация». «Это вряд ли», — не поверила Маша. «Может, у тебя галлюцинации были? Давай-ка я тебя смажу кремом от солнечных ожогов. У Сергеича вроде был, он показывал. Я сейчас...» «Чего только у Сергеича нет», — проворчал я. Налутал в и маленькую тележку. Девушка метнулась к рюкзаку, нашла крем и вернулась. Покряхтывая, я стянул одежду и едва сдерживал стоны, пока она обо мне заботилась. Не знаю, поможет ли крем, но первоначальный эффект будто охладил жжение, успокаивая кожу. — Слышь, везунчик, — проговорил Сергеевич, вставая и отряхиваясь, — Маруська-то опять наша жопа спасла. Дважды героиня получается. Я перевел взгляд на дважды героиню сегодняшнего дня. Грязная, бледная, платок с головы съехал, руки дрожат. Видно, что еле держится девчонка, надо бы что-то ей сказать, утешить как-то но я просто встал и обнял ее, думал, опять реветь будет, но нет, ткнулась носом в шею, обхватила руками и замерла, мелко подрагивая. «Спасибо, Маша». «И вам спасибо», — она отстранилась, придала лицу бесстрастное выражение. «Вы правы, нужно учиться выживать, убивать. Но этот-то страшнючий и на вас нападал, остальные на людей, похожи. не смогу, нет». «Идем уже, а?» проговорил Сергеевич, отмывающий тину не сказать, чтобы чистой водой. «Я глянул на свои прожженные кислотой джинсы». Сергеевич оценил масштаб повреждений и почесал в затылке. «Это... жрать же надо, чтобы зарастало, да?» Маша кивнула на джунгли. «Это ж не парк, а прямо дикий лес. Там бананы должны быть, авокадо всякие и дурианы». «Точняк!» — обрадовался Сергеевич. «Кокосы точно есть! Короче, вы едите, я догоню». Он ломанулся в джунгли, нацепив серый рюкзак и вооружившись небесным рассекателем. «Ты осторожнее там!» — крикнул я ему вдогонку. Сам попытался встать на поврежденную ногу, она сразу закровила и заболела. К тому же закружилась голова. Вручив копье Маше, я вытащил вилы из бездушного, оперся на них, воткнув в землю. «Вот так нормально. Идем?» Сил не было вообще. Каждый шаг давался с огромным трудом, к тому же начало ломить кости. Видимо, организм искал ресурс, чтобы зарастить рану, и начал понемногу себя съедать. Хруст веток под натиском Сергеича то отдалялся, то приближался. Пока он шустрил в джунглях, мы прошли метров тридцать, и я понял, что если не поем, ни шагу больше не сделаю. Захрустили кусты. Я остановился, протягивая Маше руку, в которую она вложила дырокол. «Сергеич!» — позвал я. В ответ из кустов донесся утробный рев. Маша вздрогнула, шагнув мне за спину. «Твою ж налево, только бы нулевка!» Хотя вряд ли, они так не ревут. Задвигались ветви, Маша взяла у меня вилы, тяжело дыша, приготовилась отбиваться, и тут из кустов высунулась довольная рожа Сергеича. «Че, не ждали?» «Совсем долбанулся!» — рыкнул я таким тоном, что Сергеевич скукожился. Он выбрался из кустов полностью, прижимая к груди два кокосовых ореха, имитируя женские буфера. «Извиняете, настроение уж такое хорошее!» «Зачем же так, дядя Миша?» — укоризненно сказала Маша. «Без того от каждого шороха шарахаемся». «Да, извиняйте, повторил Сергеевич. «Дурака свалял». Он забержал вперед, уселся на корточки и принялся долбить кокосовый орех. Только я хотел крикнуть, чтобы он поменьше шумел, как Сергеевич показал, что орех разделан. Живот опять взревел, и организм нашел силы, чтобы сделать рывок к манящим белым ломтям. Мы с Машей, наплевав на приличие, жадно вгрызлись в мякоть, сладкий сок побежал по подбородку, закапал за ворот худи, довольный Сергеевич протянул нам по паре манго и снова ломанулся в лес. Обглодав кокос до скорлупки, Маша принялась за манго, урча и закатывая глаза. Единственного зомби первого уровня, встретившегося на пути, без труда забил Сергеич, который теперь здорово его превосходил. А ведь и правда, тощий электрик уже не смотрелся, как гибон, который в детстве голодал. Грудная клетка расширилась, костяк начал обрастать мышцами, а седые короткие волосы приобрели пепельный оттенок. Даже часть морщин разгладилась, и кожа больше не напоминала сушеное яблоко». Настроение у Сергеича было превосходным, он нахваливал остров и без конца твердил, что тут мы точно не пропадем, и фруктов с орехами валом круглый год, и крабов, устриц и ежей можно собирать в прибое, как это делают местные. Видя, что я страдаю, Маша шла рядом молча, изредка отвечая Сергеичу. Что касается меня, то я всю дорогу ломал голову над вопросом, почему меня лишили возможности купить первый уровень что то в этом было не то словно система сломалась или наоборот товар из магазина убрали осознанно мол что же ты рокот за каких то десять уников себе уровень не купил пока мог но своротил ну тогда получай то есть наоборот хрен тебе а не первый уровень с каждым шагом боль в ноге нарастала, к ней примешивался жуткий зуд возможно так работала прокачанная регенерация восстанавливая поврежденные ткани но это стало последней каплей Не замедляя шаг, я посмотрел в небо и прошептал одними губами «Раз так, я поступлю иначе» и пригрозил пальцем. Рядом стояла Маша, не понимая, что со мной происходит, но вопросов не задавала. Видимо, чувствовала, что если захочу, сам расскажу. Но я молчал, с каким-то остервенением покупая и покупая новые ранги уникального таланта. «На то, чтобы потратить все уники на усиление везения, ушло секунд десять, в течение которых одно за другим всплывали уведомления. Я вошел в раш, расходуя уники, пока не всплыли, затирая другие последние уведомления». «За 170 универсальных кредитов приобретено усиление уникального таланта везения до 17 ранга. Доступно 87 универсальных кредитов». «Внимание! Недостаточно универсальных кредитов для покупки везения восемнадцатого ранга!» «И хрен с вами!» – пробормотал я. Маша заглянула мне в глаза, погладила щеку и сказала «Правильно, хрен с ними! А с нами все будет хорошо, Денис!»